Разобравшись с пятым орхидемоном, Тейл с Хагелем полетели дальше. Через какое-то время они добрались до бескрайней равнины. Всюду, насколько хватало взгляда, простирался желтоватый зеленый ковер травы, по которому гнал волны сухой ветер. В дымке у горизонта виднелись горы, но не темно зелёные от пышных лесов, как в Тислоу, а голые, серые. Интересно, что бы сказала Латина, если бы увидела это. Она любит природные красоты, а тут такой вид... Подумал Дейл и неосознанно нажал левое запястье, на руч тихо звякнул. Они приземлились. Юноша слез Хагеля, немного постоял, вдыхая незнакомый запах степи, потом опомнился и неспешно зашагал к цели, виднеющемуся вдалеке каравану. Своем ветром смешались шаги человека и зверя, слегка приглушенные травой. «Ты не будешь нападать неожиданно, как на пятого архидемона!» – удивился Хагель. Они приметили караван еще в воздухе и при желании могли обрушить на него настоящую бурю из заклинаний, убив всех до того, как они успеют опомниться. Однако Дейл отказался от этой затеи и попросил вожака опуститься в стороне. «Не понимаю, зачем ему это?» – недоумевал бывший вожак. «Согласен, это глупо, но он заслуживает уважения», – откликнулся юноша. Вскоре стало понятно, что на встрече движется не караван, а целое поселение. Длинные цепи, растянулись домашний скот и повозкой с предметами быта, рядом с ними шли мужчины, женщины, старики и дети. Все широкоплечие, крепкие, высокие, минимум на голову выше Дейла. Могло показаться, что это оптическая иллюзия, мираж, вызванный преломлением света на границе разных слоев воздуха, однако наваждение быстро пропадало. Это племя действительно состояло из великанов. Они носили необычную одежду из кожи магических зверей, удерживаемую широкими поясами. В Лабанде такая была в диковинку. Разумеется, они заметили у себя на пути юношу в сопровождении исполинского волка и недоумевая остановились. Вперед вышел самый высокий и самый крупный мужчина, его голову венчили рога и отличительный признак демонов. Дейл сказал. «Ты шестой архидемон, верно?» Впрочем, он и так знал это благодаря покровительству Азрака. Мужчина заинтересованно прищурился. «Что тебе нужно в этих землях, человек?» спросил он. «Западноконтинентальный язык? Что ж, так даже легче», — подумал Дейл. Благодаря разностороннему обучению он неплохо разговаривал на языке восточных стран и выучил самые распространенные фразы из малочисленных южных наречий. Но, естественно, родной язык был куда ближе. Юноша снял с левой руки наруч, стянул перчатку и показал шестому тыльную сторону ладони. «Смарагди!» Неграмко проговорил мужчина и выпрямился, не обращая внимания, что Дейл снова надел перчатку и закрепил наруч. «Говори, слуга архидемона, зачем ты явился?» «Отомстить за мою госпожу», — спокойно ответил Дейл. С лица шестого исчезла расслабленная улыбка, но этот раз он смерил Дейла пристальным взглядом. Оставшийся невозмутимым юноша усмехнулся краешком губ. «Ты решил встретиться со мной лицом к лицу, неразумно, слуга восьмого?» «И все же я решил так, потому что уважаю тебя, вождь своего племени!» Дейл ненавидел архидемонов, но при этом умел заглушать чувства и трезво смотреть на вещи. Конечно, было бы намного проще отдаться во власть эмоций и кровожадным вихрем пронестись по миру, истребив всех архидемонов, однако так он пошел бы перекор своей сути. Юноше не хотелось перекраивать себя и единым махом перечеркивать долгие годы душевных страданий. Информаторы Тислоу сообщили ему точное местоположение шестого архидемона, и специально отметили, что он честный малый и достойно управляет своим племенем. Кочевое поселение было небольшим даже по меркам демонов, в нем жили настоящие великаны, огромные, могучие. И пусть демоны славились своей стойкостью, они умерли бы от голода в неприветливой и непригодной для землепашества степи, если бы не шестой. Он превращал сородичей в, в даймонов, даруя им силу выжить, и уверенно вёл их за собой. Его смерть принесла бы огромное горе и суровые испытания для всего племени. Дейл не удивился бы, если б даймоны всем скопом бросились на него, желая отомстить. Когда-то он готовился стать во главе Тисла и узнал, что такое любовь народа. Поэтому он воззвал к благородству и из уважения вызвал архидемона на честный бой. Как юноши и предполагал, племени году еще зашумело. Самые горячие выхватили оружие и двинулись вперед. однако шестой махнул рукой и язычно крикнул. «Тишина!» И даймоны остановились. Враждебность их не угасла, но слово «вождя» было законом. «Харизматичен. Но оно и неудивительно. Правитель все таки Отметил Дейл. «Значит, ты пришел убить меня?» Уточнил шестой. «Ага. То есть ты признаешь, что забрал мою госпожу?» «Да. Разумеется, мы с тобой враги». Спокойно согласился архидемон. Дейл обнажил меч направил его на мужчину. «В таком случае я, слуга восьмого архидемона...» «Отомщу за мою госпожу!» «Да будет так! Я принимаю твой вызов!» Они отошли немного в сторону, чтобы не зацепить племя. Даймоны проводили их обеспокоенными взглядами, однако вмешиваться не стали. Если бы они сунулись, то проявили бы глубочайшее неуважение к своему вождю, доблестному воину по своей натуре, и запятнали бы его честь. Дейл невозмутимо осмотрелся, он не видел необходимости накачивать себя перед схваткой, но особенности местности учесть все таки стоило. Земля твердая, сухая, ноги не будут скользить и разъезжаться, правда, может подняться пыль. Вероятно, в критический момент кто-нибудь из племени попытается влезть, ну а Хагель присмотрит за ними, ему хватит сил сдержать их. Он занял привычную стойку, чуть опустив клинок, и окинул взглядом противника. Шестой был вооружен большим изогнутым мечом, впрочем, ни один из ремесленников клона Тислоу не назвал бы его так. Скорее, кто-то взял здоровенный кусок металла и грубо обтесал его, придав форму меча. Лишённые лезвия он не годился для рубящих ударов, лишь для дробящих. Дуэлянты не стали раскланиваться, называть свои имена, причину боя. Они просто начали поединок. Архидемон взмахнул мечом, и изогнутый клинок с низким гудением рассек воздух. «Ага, с самого начала бьет в полную силу!» — понял Дейл. Сделал полшага в сторону, не отводя взгляд от врага. Уклонился, вернулся в стойку и тоже атаковал. Глухо зазвенел металл. Меч отскочил, но Дейл умело перевел движение в нисходящий удар и продолжил нападать. Шестой отразил натиск. Обменявшись несколькими выпадами, противники ненадолго разорвали дистанцию. Он не просто сильный, но еще и быстрый, и техника на уровне, оценил Дейл. Он наблюдает за мной, ждет подходящего момента, понял шестой. А потом они сошлись снова, и на этот раз преимущественно атаковал архидемон. Дейл принял меч на руку, он всецело доверял наручу выкованному лучшими мастерами Тислоу и вобравшему все их знания. И тот не подвел. Однако поразительная мощь выбила из юноши дух. Человеком он не пережил бы этот удар, но тело Даймона легко выдержало его. «Её сила приведет меня к победе!» Шестой шаломленно вскинул брови, но потом его губы расползлись в по оскале. До сих пор ни один из представителей семи народов, ни один из Даймонов не мог блокировать его полновесный удар, Поэтому Архидемону постоянно приходилось сдерживаться. Теперь же он нашел достойного оппонента. «Нельзя упустить этот шанс. Следующего может никогда не представиться». Из всех Архидемонов только вторая и седьмая могли биться с ним на равных, однако они преследовали иные цели, жили по-другому. Но что важнее всего, им было чуждо понятие чести. Они непременно взяли бы в заложники его племя, вынудив сдаться и подставить шею под клинок. Шестой не имел ни малейшего желания встречаться с ними. Но сейчас, во время схватки со слугой Восьмого, его сердце гулко колотилось в груди. Пусть этот юноша был врагом, но врагом доблестным, имеющим представление о чести война. А его хозяин обладал недюжинной храбростью и был готов пожертвовать собой, лишь бы защитить все, что ему дорого от грядущей катастрофы, законных архидемонов. «Я отвечаю за свое племя, поэтому не дам ему убить себя», «Но как же прекрасно ненадолго забыть о долге и просто помахать мечом!» Дейл уже внимательно наблюдал за противником и то уворачивался от грубого клинка, то защищался наручем. Металл держался стойко, не проминался и даже не царапался, но мощные толчки сотрясали все тело и заставили концентрироваться на них, вместо того, чтобы атаковать самому. «Не привык я так сражаться. Но кто сказал, что я вечно буду играть по его правилам?» «О, земля, именем своим приказываю, срази моего врага! Каменные копья!» Чётко проговорил Дейл и подивился, насколько легче далось ему магия. Ему даже практически не пришлось отвлекаться от боя. Воодушевившись, юноша принялся запускать одни каменные копья с другими, он очень часто пользовался этим заклинанием в сражениях, потому что оно было коротким, но эффективным. Усердно тренируясь, он дошел до того, что впечатал его себе на подкорку и мог произносить уже на подсознательном уровне. Теперь шестому пришлось иметь дело еще и с магией. Однако архидемон стойко выдержал натиск, уклоняясь и заслоняясь мечом. Особенность героя отключила защиту судьбы, то есть он делал все это своими силами, доказывая, что не зря занимает место лучшего воина племени. Как воин Дэл глубоко уважал шестого, его пути жизненные принципы и возможно все могло сложиться иначе, но он забрал мою латину. Шло время. Солнце в начале поединка, висевшее в зените, сейчас склонилось к горизонту, заливаясь тепелым светом. Тени удлинились. Удивительно, но Дейл совершенно не чувствовал усталости. Руки все так же крепко держали меч, а ноги твердо стояли на земле. Ему даже не пришлось пользоваться магией исцеления, его поддерживала Сила Латины. Только сейчас юноша в полной мере осознал, каким могуществом она его наделила. Шестой уже начал сдавать, каждый его удар по-прежнему нес смерть, но движения стали медленными, тяжелыми. Было видно, что ему все сложнее размахивать оружием. Он начал спешить, ошибаться и открываться. Торопиться глупо, но чем больше мы бьемся, тем больше шансов проиграть. Парень скачет как заведенный, а я уже на последнем издыхании. Нет, надо заканчивать. Он покрепче сжал рукоять меча пристально взглянул на юношу, собрал все силы, которые только остались, и решительно шагнул вперед, собираясь поставить точку в затянувшемся поединке. И все кончилось, легко и быстро. Шестой лежал на твердой сухой земле, жадно впитывающий льющуюся из ран кровь, и смотрел на своего победителя. Только бы никто не вмешался, беззвучно попросил он: Они же все полягут. Его молитвы были услышаны. Войны племени действительно хотели броситься в бой, но какой-то юноша остановил их. Приглядевшись, шестой узнал в нем своего внука. «Молодец! После моей смерти он поведет племя!» Подумал он, снова обернулся к Дейлу и сказал. «Победитель имеет право забрать рог проигравшего». Дейл покачал головой. «Мне нужна твоя жизнь, а не честь. Вот как!» Архидемон расслабился и посмотрел на сиреневое небо, раскинувшееся за спиной героя. «Оно всегда было таким, сколько себя помню, было и будет. Я умру под ним воином, на глазах всего племени, и это более чем достойная смерть». «Спасибо, благородный слуга восьмого архидемона». Осталось завершить начатое, добить павшего воина одним точным ударом по шее, избавив его от мучений. Шестой закрыл глаза и слабо улыбнулся. Мне повезло встретить доблестного противника такому не жалко и жизнь свою отдать. Дейл взмахнул мечом. Еще один низший бог ушел из этого мира. Обогренный темной крови клинок тихо звякнул. Никакой я не благородный! Прошептал Дейл, впрочем, сейчас он действовал от ее имени, поэтому не мог отрицать этого. Его достоинство – ничто. Но на латину взирать с он не позволит никому даже себе. Дейл поднял голову, Хагель спокойно смотрел на него золотыми глазами, обезглавленное племя выкрикивало угрозы, но больше скорбило по ушедшему вождю. все таки его тут очень любили», – подумал Дейл и приготовился к новой схватке. Атмосфера стремительно накалялась, казалось битва неминуема, как вдруг от демонов отделился юноша, лицом отдаленно напоминающим шестого. Он подошел к Дейлу, злейшему врагу, и низко поклонился. «Вы позволите забрать тело нашего вождя! Пожалуйста! Я отомстил! Большего мне не нужно!» Ответил Дейл, удивившись вежливости. Он уже настроился на проклятие оскорбления. Юноша, похоже, догадался об этом и пояснил. «Мы уважаем вас как сильного воина! Смерть на поле боя – это огромная честь для нас! И наш закон! Пойдя против него, мы опозорим нашего вождя!» Конечно, внутри он кипел от ярости, однако нерушимо верил в благородство вождя и избранный им путь. Вы сохранили честь нашего вождя, и мы глубоко признательны вам за это. Не прощаем, а признательны. Юноша намекал, что следующая их встреча не пройдет так же мирно. Все племя ополчится на злейшего врага, и полное отсутствие шансов на победу их не остановит. Но сейчас, только сейчас, они позволят Дейлу уйти из уважения к его великодушию. «Я буду молиться, чтобы мы никогда больше не встретились», — ответил Дейл и развернулся, чтобы уйти. Он не хотел вырезать под корень это маленькое, но гордое и добропорядочное племя. Как и пообещал внук шестого, демоны не стали атаковать их с Хагелем в спину. Вскоре кочевое поселение превратилось в сплошное темное пятно, а потом и вовсе растворилось в сумерках. Только тогда Хагель остановился. «Кажется, я понял, о каком уважении ты говорил», — сказал он, расправляя крылья. Они отошли от поселения, потому что в момент взлета Волк оставался наиболее беззащитным. В одиночку он увернулся бы от неожиданной атаки, но не сидаком. Хагель не особо доверял племени Шестого и рядом с ними постоянно держался на стороже. Возможно, он беспокоился о них даже сильнее, чем Дейл. «Я ненавижу их, но если я перестану быть собой, она, скорее всего, не простит меня». «Возможно», — отозвался Хагель, не спрашивая, кого имел в виду Дейл. «Я убью архидемонов». «И верну Латину». Юношев забрался на спину волка и посмотрел на далекий горизонт, где угасала алая зарева ушедшего заката. «Нет никаких гарантий, что смерть всех архидемонов вернет Латину, но они забрали ее, а значит печать как-то завязана на них. По крайней мере, так мне хочется верить. И все же я обязан вернуть Латину, иначе вместе с ней исчезну и я». Дейл стиснул левую руку, слушая во «Ветра и хлопки крыльев».